Глава 41. Ава. Мир внизу был морем белого цвета, которое пересекало линии голых деревьев справа от меня. С их темных, усеянных шипами ветвей, свисали сосульки. Пока я летела, в голове звучали слова Калы. «Здесь ничего не происходит без согласия королевы». Если это правда, то как мне вообще удалось спастись? за исключением того, что королева совершенно ясно сказала мне, чего она хочет, верно? Сознание медленно складывались воедино кусочки головоломки. Все, что происходило во дворе скорби, тщательно ею контролировалось. Тюремные заключения, дуэль, правила о том, что под страхом мучительной смерти нельзя видеться, многочисленные обещания сбросить меня с башни, Каждая деталь происходящего казалась проверкой, с конкретной целью выяснить, сможет ли королева заполучить желаемое. В отдалении раздались крики, и мои мысли тут же прервались. Стало страшно. Каждый дюйм этого места, камень и снежный склон, каждая острая кромка льда — все это излучало опасность. Когда я впервые приехала на отбор, Ферриленд показался мне зловещим. Но сейчас холодная каменистая земля буквально дышала насилием. Ветер разносил запах серой пепла, а со стороны амфитеатра нёсся чудовищный силуэт. По всем нервным окончаниям пробежала ледяная дрожь. Под стального цвета облаками парил дракон, хлопая крыльями по морозному воздуху. На его спине выседала фигура, одетая в малиновое. Опасно красивое зрелище на фоне оттенков чернил и кости. Сердце ушло в пятки. Моя растительная магия, хоть и удивительна, но была не лучшей защитой от настоящего адского пламени, а поскольку земля была покрыта толстым слоем льда, словно саваном, мне придется остановиться и сосредоточиться, чтобы вызволить растения из плена. Я полетела под прикрытие скелетообразных деревьев. Когда я повернулась, дракон подлетел ближе и опалил воздух огненным ветром, Обжигая мою незащищенную кожу и крылья, я запаниковала и устремилась под укрытие деревьев, для скорости собирая крылья, но жертвуя при этом контролем над полетом. Мое приземление было хаотичным из-за крыльев в конечности и снега. Хрупкие косточки пронзила боль, и я поморщилась, но у меня не было времени залечивать свои раны, потому что дракон мчался прямо на меня. Страх пронзил разум подобно яркой вспышке молнии. Я лежала на опушке леса. Голые черные деревья торчали из белой земли, как олени рога. Это была моя армия. Деревья — мои солдаты. Когда дракон подлетел ближе, готовый выпустить очередную струю огня, надо мной взметнулись острые ветви и словно руки потянулись к дракону. А движения деревьев сосульки посыпались в снег, и ветки обвелись вокруг горла дракона. Чудовище рухнуло на обледеневшую землю, и сила удара сотрясла окрестности. Дракона окутало сверкающим облаком снега, а чешуя моментально покрылась инием. Меня тоже припорошило снегом. От хищного возбуждения бурлила кровь. Я чувствовала себя охотником, подстерегающим добычу. Деревья заключили дракона в клетку из непролазных зарослей. Из-за снежной пелены моря не было видно. Я встала и поморщилась от боли в ушибленных крыльях. Мороз обжигал кожу. Теперь дракон лежал всего в пятидесяти футах от меня. Он смотрел в другую сторону, но если не увеличить расстояние между нами, то монстр может повернуться и поджечь меня огнем. Я расправила крылья раз, другой. План состоял в том, чтобы подлететь поближе к деревьям и укрыться от дракона но с моими поврежденными крыльями я не была уверена, что смогу это сделать. При каждом взмахе левое крыло пронзала острая боль. Ветер бросал в лицо снег, но, стиснув зубы, я попыталась ускориться и подняться повыше. Мне удалось оторваться от земли на несколько футов, но одно крыло казалось отяжелевшим, и полет вышел неровным и дерганым. Я отчаянно хотела добраться до Торина. Удалось ли мне вернуть ему магию? Я на это надеялась. А что, если море уже убило его? В конце концов, она улетела из амфитеатра, как будто только что закончила работу. В голове разыгралась настоящая буря мрачных, безумных мыслей. Я не могла снова потерять его ни за что на свете. Сердце бешено колотилось в груди, пока я изо всех сил пыталась подняться. Глаза щипала от слез. Внезапно мой взгляд остановился на еще одной фигуре. Вдалеке, сквозь вихри снега, я заметила кого-то, одетого в белый и запачканный кровью лохмотья. Сердце буквально разорвалось при виде Торина, бегущего босиком по снегу. Крошечная фигурка на фоне бескрайного белого пейзажа. От облегчения по щекам потекли слезы. Но мне так и не позволили к нему приблизиться. Чья-то рука прервала мой медленный неровный полет, ухватив за лодыжку и силой дернув назад. Я тяжело приземлилась на спину и поморщилась от мучительной боли, вновь пронзившей крылья. Снова стало страшно. Теперь я действительно не смогу улететь от моря. Остановив на мне взгляд, она обнажила клыки. Я судорожно попыталась приподняться на локтях, но в следующее мгновение вампирские клыки впились мне в горло, Тело пронзило от боли. В кровь проникал разъедающий яд, от которого сковала все мышцы. Он сжигал и разъедал меня изнутри. Я посмотрела на темные деревья над головой и призвала одну из ветвей. Словно зазубренный, манящий палец, она подтянулась к море, обвелась вокруг ее талии и оторвала ее от меня. Я тут же прижала ладонь к горлу, в крови пульсировал яд. Море зарычало и начала отбиваться от веток. По ее телу стекала моя кровь, брызгами падая на белый снег. Демон! Меня ошатало, но я попыталась подняться. Из раны на шее под ноги падали алые капли, и я не была уверена, что смогу долго стоять. Силы были на исходе. Это моя работа! закричала Море. Защищать свое королевство от демонов! «Люди думают, что такой женщине, как мне, это не под силу. Я обязана доказать им, на что способна мой синах. Сожги предателя!» У меня сдавила грудь. Запертый в ловушке дракон вскинул голову. Я отшатнулась, готовясь к потоку пламени, но тварь на меня не смотрела. Пылающий взгляд, налитый кровью глаз дракона, был устремлен на Торина. Я выкрикнула его имя и вновь попыталась взлететь. Крылья пронзила болью, и я упала обратно на снег. От потери крови кружилась голова. Воздух раскалился от драконьего огня, и даже отсюда я ощущала обжигающий жар. Но Торин встретил его снежной бурей, пронесшейся по замерзшей земле. Его магия тоже обжигала, но холодом. Стуча зубами, я оперлась на снег, Красной ладони на девственно-белом фоне. Из разодранного горла хлистала кровь. Море вырвалось из ветвей и начала звать Модран. Ее голос срывался от истерики. Ёжесть от пронизывающего ветра, она плотнее запахнула плащ и двинулась к Торину. Мне нужно было на нее напасть. Торин не сможет сражаться с двумя чудовищами одновременно. Я едва стояла на ногах и перед глазами все плыло, Но мне удалось снова подняться. Моя магия по-прежнему была могущественной и должно хватить сил, чтобы исцелить себя. Об этом говорил Моргант. Я дотронулась до изуродованного горла и закрыла глаза, представив себе поразительно красивое лицо моего брата, целителей Костоправа. Может быть, я и не смогу лечить других так, как умеет он, но я обязана попробовать исцелить себя. Взгляд к волоклотуманом. Я посмотрела на свою ладонь, перепачканную кровью и снегом, и представила ощущение магии Морганта у себя на спине. Когда он изгонял инфекцию из моих лопаток, я чувствовала, как по коже стекает теплая вода. Вспомнив это ощущение, я тут же почувствовала целебную силу. В мышцах медленно запульсировала магия, и кожа на горле затянулась. Перед мысленным взором возникло искривленное голубое дерево, где я родилась. Его ветви тяготились весом замка. Все это было испытанием. Мэп хотела убедиться, что я достаточно сильна и способна убивать своих врагов. Любовь была кузницей, ужасно болезненной, но, тем не менее, она делала нас сильнее. Я готова сгореть ради него. Рана на шее зажила, а боль в сломанном крыле утихла. Кровь забурлила от прилива новой силы. Я поискала Торина взглядом в снежной буре, и мое сердце замерло в груди. Море набросилось на него и вонзило клыки ему в горло.